Глава 15. Просторный имперский лофт с верандой на крыше радовал глаз омопомрачительным панорамным видом, по-настоящему захватывающим дух. Обзор на 360 градусов позволил потратить не меньше двух четверти часа, чтобы как следует осмотреть эффектные локации с высоты птичьего полёта. Едва сдержалась, чтобы не сделать селфи, отправив подругам. Они бы точно оценили и не только виды вдали. Благодаря нескольким скрипкам поблизости слух услаждала живая музыка, а угощение, рассчитанное аж на 200 гостей от именитого шеф-повара, как отдельный вид искусства. Хотя последнее лично я упорно игнорировала, чтобы не подавиться, когда поперек горла встанет. Да и любоваться окружающим себя фактически заставило. Чем еще заниматься на чужом празднике жизни? Он ведь посвящен господину Киму. Особенно если тот, с кем я пришла, Вечно отвлекался то на одного из приглашённых, то на другого. Каждый третий из присутствующих почему-то жаждал завладеть вниманием Константина Владимировича. И это при том, что я практически никого из них банально не знала. Благо, большинство из них это мужчины, а если и женщины, то с мужским сопровождением. Я убедилась в этом не раз, иначе бы меня точно разорвало как минимум от досады. Ну а что? Не виновата я, что ему так умопомрачительны идут строгие костюмы, и это заметно не мне одной. С другой стороны, это всё не так уж и важно. Куда существеннее? Этот день настал, последний. 2 1/2 недели в качестве фальшивой будущей жены моего босса близилась к своему логическому завершению. Осталось пережить ещё несколько часов. Достопочтенный кореец выпьет своё дорогущее шампанское, получит ценные дары, А затем подпишет пролонгацию договора с нашей компанией. И моё увольнение не заставит себя ждать. Несмотря на все попытки той же Лидии Михайловны на протяжении последних дней реально облачить меня в свадебное платье, по каким салонам только не таскала меня за ручку, страдая над возможным выбором. А я так и не решилась признаться ей, что нет в этом никакой необходимости. Да банально струсила. А может, я слишком часто стала ловить себя на мысли о том, как сильно мне нравится то, что есть. Не так уж и хочется что-либо менять или рушить. Если поначалу сама идея о том, что у меня могут быть близкие отношения с боссом, воспринималась как шок-контент, то постепенно я настолько сроднилась с ней, что отделить себя от мужчины представлялось плохо возможным. Хорошо рядом с ним. Спокойно, безопасно. Я знаю, я нелогична. А в одну секунду хочу одно, в другую другое. Зато хоть в чём-то я осталась себе верна. Не взирая на соблазн, стойко удержала себя от жгучего желания открыть заветный ювелирный футляр, который до сих пор хранила при себе, помня об условиях нашей сделки. Даже сейчас, пока пялилась на городскую панораму, заодну отсчитывала тянущиеся минуты до того момента, как рабочий день всё-таки закончится вместе с моим испытанием, и я смогу открыть крышку с чистой совестью. Интересно же, аж кончики пальцев покалывало каждый раз, когда я брала бархатную коробочку в руки, тренируя свою выдержку. А может, это у меня приступы мазохизма такие? Иначе зачем постоянно держать то, к чему нельзя по-настоящему прикоснуться? Хотя скорее это моя своеобразная медитация. Даже сейчас Среди степенной толпы высокомерных чужаков в элитных нарядах заметно успокаивало само знание того, что при мне всегда есть то, что напоминает о присутствии Константина Владимировича в моей жизни. Оно останется со мной и потом, в будущем, когда все закончится. Поэтому в очередной раз и взяла, а затем сжала в ладони так крепко, как только хватало сил, чтобы в полной мере почувствовать все свои ассоциации. Они мне очень пригодились, когда услышала поблизости: "Если так и будете прятаться ото всех, решу, что вам здесь не нравится", с фальшивой любезностью к моему величайшему прискорбию нашла меня госпожа Джихе. Эх, я так рассчитывала, что среди такого большого количества гостей она меня банально не заметит, когда я собиралась сюда, нарочно выбрала то самое чёрное платье, которое так не нравилось на мне генеральному но которая очень достойно смотрелась в качестве сдержанного праздничного наряда. И уже после того, как мы пришли, поняла, насколько же оно всё равно невзрачное даже в комплексе с моим новым украшением, в сравнении с образами шикарно разодетых богатеев. Зато это помогло легко затеряться среди всех остальных. Та же госпожа Ким Джехе, как сверкающая звезда, сошедшая с обложки глянцевого модного журнала. Ни единого изъяна. На что ни посмотри, всю душик и блеск. Те же браслеты на тонких запястьях стоили столько, что можно было бы купить на них то место, где мы находились. Даже ее светлая бархатная кожа и та будто сияла изнутри, подчеркнутая идеальной укладкой длинных каштановых волн, безупречно не спадающих до самой поясницы. «Что вы?» – заверила я ее, вынужденно обернувшись, цепляясь свободной рукой за ограждение. Организация просто превосходна. Вы все продумали до мелочей. Этим можно только восхищаться. Почти не соврала. Торжество в честь ее отца, ведь и в самом деле, было организовано на высшем уровне. С учетом, что после позднего звонка, состоявшегося между мной и ней по телефону генерального, полуфранцуженка больше не тревожила ни одного из нас. Сама со всем справилась. К тому же в чужой для нее стране... Наверное, очень много сил и времени для подобного понадобилось. Это не могло не восхищать. Если бы мне только до этого хоть какое-то было дело, могла бы и не страдать такими сложностями, просто вернуться к себе, значит, не сдалась. И на что-то всё ещё рассчитывала. На что тогда? Знать бы, где предстоит упасть, обязательно бы подстелила. Но я не знала. Могла ли ж гадать, оставаясь рядом? Тем временем продолжала демонстративно улыбаться, величественно кивнув на мои слова. «Что это?» — заметила футляр в моем зажатом кулаке. То ли я его от нее плохо спрятала, то ли она заметила бархатную коробочку задолго до своего приближения. Подарок не стала отрицать. В карих глазах, искусно подведенных коричневым карандашом, мелькнул хищный блеск любопытства. Но поинтересоваться напрямую девушка не решилась. А я думала, подарки сегодня получает только мой папа, засмеялась себе сетница. О том, что этот подарок я получила далеко не сегодня, я упоминать не стала, а решила поддержать игру. В таком случае не стоит ему об этом говорить. Пусть будет нашим маленьким секретом. Нацепила я на себя максимально жизнерадостную улыбку. Постаралась сохранить её и после того, как женский взгляд сместился от коробочки в моей руке сперва к парному кольцу, а после намного выше к кулону. «А это тоже подарок?» поинтересовалась госпожа Джихе. «Очень красивый». Похвалила. Она явно собиралась добавить что-то еще, но как приоткрыла рот, так и забыла обо всех своих намерениях, когда на мои плечи легли тяжелые широкие ладони, а меня окутало теплом внезапно примкнувшего к нашей беседе Константина Владимировича. «Спасибо, я очень долго его выбирал» чтоб подошло и смотрелось достойным своей обладательницы, ответил за меня генеральный. Вознесла ему мысленную благодарность. Видно же, что разговор откровенно не клеился, но девушка не собиралась с ним заканчивать и переключать своё внимание. На слова мужчины заулыбалась лишь шире. Не сомневалась даже, что это именно ваш выбор, отозвалась она, пригубив из своего бокала шампанским. Насколько я успела заметить, «Благодаря вам с некоторых пор красота вашей помощницы очень расцвела». Звучало почти как комплимент. «Если бы не сквозило прямым и жирным намеком на тот факт, что я содержанка, учитывая разницу в социальном статусе, в воздухе стало собираться напряжение». «Сегодня у Юлианы последний день в качестве моей помощницы». На показ с нисходительным тоном поправил ее Константин Владимирович. «Вот как!» удивилась госпожа джухи. И чем же вы тогда планируете заняться, обратилась ко мне. Чем-чем? Всех вас забывать буду и всю эту вашу пустую болтовню. Но то про себя, слух, я ещё не решила, произнесла я. О, уверена, в таком огромном городе вы обязательно подберёте что-нибудь по своему вкусу, покивала полуфранцуженка. Здесь так много разных вариантов. Даже я за то время, что здесь провела, Узнала столько нового, познакомилась со множеством интересных людей. Еще раз пригубила из своего бокала. А через короткую паузу дополнилась хитринкой. Вернее, множеством интересных мужчин, подмигнула мне. Собирающееся в воздухе напряжение начало стихать. По крайней мере, мне так показалось в первые секунды. Совершенно напрасно. Некоторых из них я даже пригласила сюда добавила госпожа Ким Джихе, оборачиваясь куда-то влево от себя. И если поначалу я решила, что она смотрит на своего отца, который в данный момент находился довольно далеко от нас, принимая поздравления от немецкого дипломата, то ещё через пару секунд поняла, как жестоко ошиблась. Смотрела коварная кореянка в сторону только-только вошедшей на террасу пары. Это пара Юрий и Инга Беляевы. И раз уж они здесь, теперь я наверняка знала, как одна полуфранцузская зараза мне отомстит. Неспростая её довольная улыбочка стала запредельно счастливой, когда парочка поспешила напрямую к нам. А ритм моего сердца тут же застучал болезненно часто. "Нам нужно уйти", единственное, что я сумела из себя выдавить, очень тихо, да и не обязательно, чтобы слышали другие. Достаточно того, что меня услышал Константин Владимирович сжал мои плечи крепче. Как и я, заметил приближение не очень приятных личностей. Жаль ни на миллиметр так и не сдвинулся. Мне тоже не позволил. Какое чудесное место, озираясь по сторонам, воскликнула первая жена моего бывшего. Добрый день, госпожа Ким, остановилась в паре шагов от нас, цепляясь за согнутый локоть своего спутника. Спасибо, что пригласили нас. Склонила голову в качестве приветствия. Согласно иностранной традиции, Юра повторил жест своей жены, покосившись на Константина Владимировича. Сделал вид, что не увидел. "Спасибо, что пришли", ответила им тем же госпожа Джихи. "Вы немного опоздали", заметила с ледом. "Я почти поверила в то, что не придёте", покачала головой в мнимом расстройстве. "Пробки", развёл руками Беляев. "Ой, что это я?" Тоже посмотрела на Константина Владимировича Полу-Француженка. «Знакомьтесь!» Собралась нас представить. Я уже представила себе, как сейчас начнется идиотское фальшивое знакомство. Но оно не состоялось. «Мы знакомы», — перебил госпожу Джихе мой босс. «В самом деле?» — удивилась она. «Ей бы быть актрисой. Я бы ей Оскаром вручила прямо по голове». «Да». Подтвердила Инга, посмотрев на меня с отчётливым презрением. Тут я поняла кое-что ещё. Сейчас будет пьеса. Заранее поставленная и хорошо отрепетированная. Судя по виду той же Беляевой, которая ровно до этого момента источала сплошное дружелюбие, госпожа Юлиана Зотова пыталась увести моего мужа. Как я и предполагала, порадовала женщина. Оскар госпожа Ким определённо заслуживала и не раз, и не только по голове. Округлила глаза в таком неподдельном шоке, что меня чуть не перекосило от этого притворства. Не могла она не знать о том, что между нами произошло, и по совершенно чистой случайности столкнуться с этой парочкой, а потом позвать их сюда, как минимум потому, что тут простых смертных вообще не наблюдалось, за исключением обслуживающего персонала и меня. Да и то потому, что я приложение к своему боссу, тоже по факту обслуживающий персонал. «Не может быть такого!» Все в том же, в своем притворном шоке, протянула госпожа Джихия. «Да нет!» Еще и головой покачала в отрицании. «Госпожа Юлиана обручена с Константином Владимировичем!» Посмотрела на того, о ком говорила. «Разве нет?» Захотелось провалиться сквозь землю или той же наградной статуэткой надавать по голове хотя бы себе. «Может быть, в таком случае у меня случилась бы амнезия...» И я не помнила бы весь этот откровенный позор, который всё набирал и набирал новые чудушные обороты. Не знаю, с кем там она обручена, но мы с моим мужем пережили жуткий кризис, чуть до развода не дошло из-за неё, ещё и месяца не прошло, фыркнула Инга, довольно громко к слову фыркнула. Все, кто находился поблизости, обратили внимание. Получается, она встречалась одновременно с двумя мужчинами. Ужаснось госпожа Джихи. Если не верите, могу легко доказать, повторно фыркнула Инга. Телефон, потребовала у мужа. Он, кстати, всё это время изображал невзрачную тень своей жены и с момента начала нашего общественного морального распятия смотрел исключительно в пол, но запрещённый телефон вынул тот из пиджака, послушно подал. Вот, провела пальцем по сенсору и включила экран Беляева. Разумеется, это не я снимала и вообще не хотела бы, чтобы кто-нибудь это видел, но ролик давно облетел всех моих знакомых, так что оставила на недосказанности. Я сунула телефон под нос Кариянке, та обратить в руки не стала, только заглянула. На экране запустилось видео, снятое в той проклятой кофейне, где Инга плела меня газировкой, и о которой я уже забыла. Ты видела с моим мужем на протяжении нескольких месяцев, выкрикнула визгливым голосом в обвинении, подскакивая с места Беляева на видео. И что с того? Я же не сама с ним встречалась. В конце концов, нас двое в этом замешано, отозвалась на её вопли я из прошлого. А у меня самой в настоящем сердце чуть не остановилось. Если мне не изменяла память, ни в такой краткой формулировке я на самом деле ей ответила. То, что мы слышали, теперь развернуло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 как прервалось моё дыхание. Сделать хоть один маломальский вдох стало настолько сложным и болезненным, что я просто-напросто не сумела втянуть в себя новый глоток воздуха. В груди запекло с такой силой, словно внутри моих лёгких разразился пожар. Ещё бы, пока я пыталась переварить услышанное и поражалась неизменности находящихся передо мной, усваивало содержание видео не только я. Как многие услышали Да практически все, кто находился вблизи, сопутствующие шепотки и косые осуждающие взгляды не заставили себя ждать. Меня будто придавило имя. Возможно ли сгореть от стыда? Кажется, нечто схожее со мной сейчас как раз происходило. И это не самое худшее. А ведь у нас скоро будет ребёночек, и её даже это не остановило. Подлила масло в огонь Инга. Кто знает, на что она ещё способна, и как запудрила мозги своей новой жертве. Сихиничила напоследок быть лживой бессовестной дрянью в глазах общественности и абсолютно чужих мне людей, обстоятельства очень неприятные, могло бы испортить мне нервную систему, репутацию или возможную карьеру, но не смертельно, а вот выглядеть таковой в глазах того, кто сейчас находился за моей спиной, продолжая мёртвой хваткой удерживать меня за плечи, приговор. Ни единого слова ведь так и не обронил, по крайней мере, по-русски. Значение резкого и отрывистого по-корейски я не поняла. Я же не сильна в данном языке. За ту реакция госпожи Джихи выжгла очень красной речевой. По бархадной коже на идеальном личике пошли красные пятна. Ответила она мужчине не менее резко. А я? Я воспользовалась случившейся перепалкой, чтобы сбросить со своих плеч хотя бы один груз. В данном случае удерживающие меня ладони генерального директора Неспроста, говорят, нет человека, нет и проблемы. И раз уж так вышло, что проблема тут — это я, уйти — лучший вариант, как и собиралась изначально. Вот и нет, не ушла. Лишь шаг в сторону ступила, прежде чем Константин Владимирович поймал меня за запястье. И ведь не посмотрел даже в мою сторону, схватил интуитивно, не глядя. Продолжил резко и отрывисто говорить по-корейски, что-то высказывает госпоже Джихе. Я... Отчего она то опять краснела, то резко бледнела. Не знаю, как долго бы это продолжалось, но поднявшийся шум дошел вплоть до самой важной из десять персоны. Разумеется, господин Ким не собирался давать свою дочь в обиду. Поспешил ей на помощь. Еще полминуты и громких голосов на корейском стало минимум три. На этой совсем ужасной ноте я предприняла новую попытку бегства. Та тоже оказалась безуспешной. Да и разговор на повышенных тонах тут же моментально прекратился. Не имела ни малейшего понятия, какой получился итог, но господин Ким с таким же красным лицом, как и его дочери, забрал Джихе и повел на выход с мероприятия. Та, кстати, тоже сопротивлялась поначалу, но в итоге все-таки пошла за родителем. Шепотки в толпе стали активнее, скрипки заиграли громче. «Советую поступить их к примеру», — сухо произнес Константин Владимирович, вернувшись к изложению на русском, обратившись к Беляевым. Юра очевидно вспомнил, чем знаменовался предыдущий разговор с моим боссом, и быстренько внял услышанному предупреждению. Подхватив начавшую возмущаться Ингу, силком потащил её куда подальше. "Я же", всхлипнула. И только тогда осознала, что по моим щекам давно текут слёзы. Надо было мне уйти. Единственная, с чем нашлась, когда хмурый стальной взор Константина Владимировича сосредоточился на мне. Отступает тот, кто проиграл. Не согласился он. Склонился ближе и бережно подобрал каждую из слезинок. А затем притянул к себе вплотную, крепко обнял. Подарил не только тепло, но и укрыл собой от всего мира с такой ощутимой надежностью, словно не существовало больше ничего и никого вокруг, кроме нас двоих. Ну как тут вновь не всхлипнуть? И я всхлипнула, вместе с оправдательным. Все не так было, они сделали монтаж, вырезали часть моих слов. Всё искаверкали. Я совсем не то ей говорила, на самом как начала, так и замолчала. Я знаю, тихо произнёс мой босс. Схлипывать я не перестала. Но это ничуть не помешало рефлекторно возмутиться. То есть, как это, знаешь, я видел то видео. Вот же, когда, в тот же день, когда сняли, прилетело. Один из наших технарей прислал. С самым обыденным видом сообщил Константин Владимирович: "Тебе показывать не стал чтоб ты не расстраивалась по пустякам, шумно выдохнула. Схлипнула ещё разочек, распрощалась с возможным чувством вины и стыда за произошедшее. Предевило бы ещё встречно за то, что раз знал, мог бы и не позволять тогда Беляевым сливать свой яд и так жестоко позорить нас при всех. Всё-таки на нас надеты парные кольца, но всё же не стало. Во-первых, если не сейчас, так при других бы обстоятельствах попытались испортить мне жизнь. И кто знает, как бы то обернулось потом, если бы не вмешательство Константина Владимировича, в принципе. А во-вторых, вспомнила о том, что не у меня одной отныне имелись последствия от поступка вероломной госпожи Джихе. И те были куда более существенными, нежели моё уязвлённое самолюбие. Договор корейте продлять теперь не станут, так понимаю. Уткнулась носом в белую рубашку. Ещё раз шумно выдохнула. Чувство вины вернулось ровно до последующего. И от него сам отказался. Схлипывать я моментально перестала. Как отказался? Ашарашну уставилась на мужчину, задрав голову вверх. Сам он на это лишь улыбнулся и пожал плечами. Но это не значит, что мне стало более понятно. Вы разве не говорили, насколько этот договор важен для нашей организации? Мы же из-за него здесь оказались. Из-за него пары для всех официально назвались. Мы же Осиклас. Нет, вы решила сменить тактику. Вы же сами сказали мне, что ни за что на свете нельзя портить отношения с господином Кимом. А в итоге всё равно они напрочь испорчены и вряд ли восстановятся. Но вас это больше не беспокоит? Где тут логика, я не понимаю. Логика тут всё-таки была, не моя, его. Моему уму абсолютно непостижимое, сказал. По-своему согласился со мной Константин Владимирович. С какой бы стороны я не пытался к тебе подступиться за последние 2 года, у меня не получалось, вот и сказал. Времени на другие импровизации ты мне не оставила, собрала сюрти от меня, вкнув в лицо своё заявление об увольнении. Какие ещё варианты оставались в такой ситуации? заявил нагло. То ли поиздевался, то ли: "Да вы издеваетесь?" простонала страдальчески. Добавила бы много чего ещё, преимущественно сквернословного и характеризующего того, к кому обращались Но потом до меня дошло кое-что ещё, куда более важное. Вы же не хотите мне тем самым сказать, что раз договор с корейцами не подписан, и цель нашей с вами сделки не достигнута, то и моё увольнение отменяется, прищурилась подозрительно, отодвигаясь от него. И чуть по новой не взвыла горючими слезами, заметив, как на мой вопрос он призадумался. С ответом не спешил. Стоял и рассматривал меня с непонятной эмоцией во взгляде, от которой постепенно становилось не по себе. А давайте вы мне сейчас просто-напросто прямо скажете, что мне нужно сделать, чтобы вы меня наконец уволили, ляпнула нервно. Заслужила ещё один задумчивый взгляд и ласковую, немного рассеянную полуулыбку. Мою руку, которую он всё это время продолжал удерживать в своей руке, всё-таки отпустил, но лишь затем, чтобы забрать судорожно сжимаемую мною заветную коробочку и опуститься передо мной на одно колено. На колено он передо мной. Скажи, что ты моя, произнёс вкратчиво. Ювелирный футляр остался в его раскрытой ладони прямо передо мной, как самое подлинное предложение. Вот только крышка была и всё ещё закрытой, а значит, приподнимать её предстояло мне самой. И это после того, как я продержалась целых две с лишним недели. Скажи, что ты останешься со мной, добавил Константин Владимирович. Навсегда, по-настоящему, без всяких условий, уговоров, сделок или договоров. Просто потому, что тебе это нужно точно так же, как и мне, почти как воздух. Иначе свободно дышать не получается. Ты ведь это тоже чувствуешь, я знаю. И тогда я сделаю для тебя что угодно. Только бы ты была счастлива, Юля. А я... Растерялась я, потерялась, это же в голове не укладывается. Настолько, что мне подумалось, наверное, я сплю, у меня на фоне стресса многочисленные галлюцинации. Я точно в отключке не в себе. Не может мой извечно суровый и хмурый строгий босс вот так вот просто взять и встать передо мной на колено. А затем прямо посреди толпы незнакомцев сделать мне предложение будто вся наша жизнь длилась и шла именно к этому моменту по-другому и случиться ни за что не могло вся моя суть потянулась навстречу и да зря я так отвлеклась и затормозила ну ладно если не хочешь или тебе требуется время как следует подумать так и быть пожизненный трудовой договор с совместным проживанием меня тоже вполне устраивает на данном этапе очень быстро передумал мужчина смыкая раскрытые пальцы в кулак, намереваясь подняться с колена. Ага, размечтался. Так я и позволила. Нет, спохватилась в самый последний момент. Коробочку я у него отобрала с такой стремительностью, как если бы это было единственное средство к моему спасению. Открыла без раздумий. Внутри кольцо, очень красивое, победившее все мои самые смелые предположения о том, каким бы оно могло выглядеть. Крапановая оправа чистого, подобно слезам камня, напоминала самую настоящую корону. А искусная огранка позволяла видеть такое количество бликов на гранях бриллианта, словно весь наш мир в них отражается. И пусть кто-то мог бы сказать, что я преувеличиваю. Да и вообще не особо искушенная, чтобы разбираться в истинной ценности чего-то подобного. Но я аж дышать перестала. С замиранием сердца разглядывая то что оказывается, давно принадлежит мне. Просто я об этом не знала. Хотя в этот раз я тормозила недолго. Я согласна, поспешила я с этим, а то вдруг он опять передумает и всё-таки поставит мне новые условия. К тому же, если уж на то пошло, быть его будущей женой, как показала практика, меня вполне устраивает. Не, даже не так. Если быть честной с самой с собой, то мне ведь это и правда нужно точно так же, как и ему. Может быть, даже чуточку больше, чем воздух. А я и в самом деле счастлива. И да, теперь он меня точно уволит.